Оча домой. Глава 1. Мне снился очень приятный сон. Чьи-то тёплые губы нежно касались моего лба. Это можно было сравнить разве что с поцелуем матери в детстве. Поцелуй, который был наполнен огромной любовью и добротой. Я поймал себя на мысли, что хочу посмотреть, кто целует меня, и проснулся. Шторы на окне в комнате были открыты. И огромный луч света наполнял всю комнату, согревая своим теплом мой лоб. Так вот, значит, кто меня поцеловал? Луч солнца, подумал я с улыбкой и взглянул на часы, которые висели на стене. Они показывали 6:30. Нужно было вставать, потому что день обещал быть насыщенным, а хотелось успеть многое. Странный сон, подумал я. Конечно же, я не верил во всякие там вещи и сны. Но сон был таким реальным и так переплетался с действительностью, что я невольно стал разглядывать в ванной комнате свой лоб в зеркале, морща и потирая его. Но что такого особенного мне приснилось, думал я, хотя на душе было так приятно от переживания этого сна. Сергей, да ты сегодня точно опоздаешь. Еди, завтрак уже давно готов. Надеюсь, ты не забыл, что мне обещал. Нет, мам, не забыл. Приду не позже 5. Любов Сергеевна Скворцова, моя мама, женщина не очень высокого роста, 45 лет, с красивыми карими глазами и доброй улыбкой, была очень пунктуальным человеком и не выносила, когда кто-то опаздывал. Отца я не помню. Мне было не более 3 лет, когда родители развелись. Мама сама меня вырастила. Я старался подражать ей во всём. Конечно, очень не хватало отца. Многого, что необходимо было знать и уметь мальчику, Я учился у других пап. А вот отцовской любви получить от других я не мог. Поэтому сегодня мне показалось, будто это был поцелуй моего отца. Теперь-то я знаю, что пройдет не очень много времени, и я другими глазами взгляну на этот сон. Мое внимание привлек пес, который стоял в дверях комнаты и держал в зубах поводок, с которым всегда ходил гулять на улицу. «Малыш, ты зачем это сюда принес? Сейчас же отнеси это обратно. Неужели за столько лет ты до сих пор не научился считать? Сегодня пятница, а не суббота», — улыбнувшись, сказал я. Дело в том, что малыш знал, что в выходные дни мы с ним с самого утра ходим в соседний сквер на прогулку, где живет его подруга Герда, которую он ревностно обхаживает. И каждый раз с нетерпением он ждет этой встречи. Имя «малыш» не очень-то подходит ему, потому что он довольно внушительных размеров. Мы с мамой назвали его так еще «щенком» и вовсе не предполагали, что он вырастет большим. Ни о какой родословной, разумеется, не могло быть и речи. Пес смешанной породы, с большими умными глазами, коричнево-серого окраса, как мне казалось, полностью был доволен своей судьбой. «Мам!» Ты сегодня замечательно выглядишь, радостно произнёс я, наспех прожёвывая яичницу. Я всегда замечательно выгляжу, не так ли? "О, да, да", парировал я. Но сегодня ты просто супер. Интересно, а с какой стати ты вдруг стал такой весёлый и внимательный?" прищурившись, спросила она. Случайно не появился ли кто там? Зазвонил телефон. Я достал мобильный из кармана. На дисплее высветилась Толстый. «Прикинь, дружище, мы сегодня с Ленкой едем к ней на дачу. Она тащит меня туда на вечеринку, на которой соберутся ее друзья. Хочет ввести меня в свой круг знакомых». Это был Денис, как всегда взволнованный, накатившими на него проблемами. «У меня двое друзей, настоящих. Из самого детства все трое не разлей вода. Денис или Толстый, как мы его называли». Был крепкий, спортивного телосложения парень, отчаянной и оптимистической натурой. В отличие от него Колян, второй мой друг, худощавый, скромного поведения, настоящий домосед, имел острый, изобретательный ум, благодаря которому мы часто выходили из трудных ситуаций, из-за чего и прозвали его профессор. Я же, третья личность нашей троицы, серый, точно соответствовал своему прозвищу. Седьного роста, ни толстый и ни худой, особого пристрастия к увлечениям не имел, ничем не отличался от других. Как мне казалось, мы хорошо дополняли друг друга. Каждый получал от другого то, чего не имел сам. Когда собирались втроём, всегда были в гармонии, и поэтому многие нам завидовали. Старик, я что звоню? продолжил Денис. Без тебя никак, выручай. Подежурь вместо меня сегодня в офисе. Только не говори сразу, что не сможешь. Ленка, похоже, классная девчонка, да и на меня запала. Не охота из пустячка расстаться. Ну что, звонить Горынычу, выручишь? По голосу Дениса было понятно, что ему край надо. Но что делать с мамой? Я же ей пообещал быть дома не позже 5. Она и так долго уговаривала меня пойти с ней к её подруге Татьяне Михайловне, с которой я не вместе работаю в школе. У тёти Тани Есть моего возраста дочь, Ирина. И у меня возникло подозрение, что мама со своей подругой решили нас с Ириной познакомить. Ну, а поводом для такого посещения стала просьба тёти Тани, чтобы я помог ей советом в выборе машины, которую она якобы собиралась покупать. Я неплохо разбирался в технике, так как целыми днями подростком проводил время на станции техобслуживания с папой Дениса который и научил меня многому. Отказывать Денису не хотелось. А с мамой как-то разберёмся, подумал я. Ладно, жди, буду в 8 у тебя, ответил я по телефону, поглядывая на маму. Она замерла с чашкой чая в руках, как будто услышала страшную весть. Ты что, сегодня снова не сможешь? с каким-то отчаянием в голосе проговорила она. Не переживай, мамуль, Ведь мы же не будем у тети Тани долго. Так что я успею еще к восьми на дежурство. Надо же Дениса выручать». «О, это у вас святое. Что бы вы и делали друг без друга?» – недовольна ответила мама, хотя все же осталась довольной, что я не отказал ей. Денис работал ночным охранником в одном торговом офисе. А до поступления в техникум, сразу после армии, я два года тоже работал с ним там же. Так что Николай Германович, начальник Дениса, или просто Горыныч, хорошо меня знал и не возражал, если я иногда подменял Дениску. «О, уже без пятнадцати восемь!» – воскликнул я. «Все, я побежал, а то точно опоздаю. Спасибо, мамуль, за завтрак, все было очень вкусно». Занятия в техникуме начинались в девять. Обычно на дорогу уходило около часа, поэтому у меня в запасе было еще пятнадцать минут. Я вышел на улицу. Приятное свежее дыхание тёплого весеннего ветерка действовало на меня просто ошеломляюще. Вдохнул полной грудью, я ощутил такой прилив сил, что хотелось не просто бежать, а лететь навстречу новому дню. Пройдя два квартала дворами, возле одной из пятиэтажек ко мне подошла женщина лет 40. Лицо её мне было незнакомо. Молодой человек, можно вас на минутку? Ее нежный голос как-то располагал к себе. «Только если ненадолго», — сухо ответил я. «Я очень спешу. Что вы хотели?» Возможно, и не настолько уж я и спешил, но жизнь в большом городе научила меня с осторожностью относиться ко всем незнакомым людям. «Прошу вас, только не отказывайте сразу. Это не составит для вас большого труда». В глазах у нее я увидел столько мольбы, что отказать ей было очень трудно. «Пожалуйста», — продолжала она, — «поднимитесь на третий этаж этого дома и позвоните в двенадцатую квартиру. Вам откроет молодая девушка. Скажите, что вы пришли к Петру Никифоровичу. Пусть проводит вас в его комнату». Он уже почти что при смерти. «Но, надеюсь, еще в сознании. Передайте ему, пожалуйста, вот это». И она протянула мне в четверо сложенный лист бумаги. «И если сможете, пожалуйста». Прочтите ему это. Я вам буду очень благодарна. Понимаете? продолжала она, видимо, озадалённая такой просьбой в лице. И что я не спешу брать записку и вот-вот уйду. Это мой отец, которого я не видела много лет. Я боюсь, он умрёт, так и не простив меня. На её глазах выступили слёзы. Она достала на собой платок и немного успокоившись, продолжила свой рассказ. Конечно. Зачем вам чужие проблемы? У вас свои и хватает. Перед вами я просила одну девушку, но она не захотела, сказала, что боится видеть умирающего человека. Ну вы ведь мужчина. Вам, наверное, не понять, как ото быть без отца при живом отце. Эти слова так зацепили меня, что мне захотелось закричать ей: "Да что ты знаешь обо мне?" Но я сдержался. А почему вы сами не хотите позвонить в квартиру и отдать записку девушке, которая откроет вам дверь, спросил я. Понимаете, молодой человек, тогда я уже точно не сдержусь от того, чтобы не убежать в квартиру и умолять отца простить меня, а я не уверена, хочет ли он вообще меня видеть. Хорошо, давайте вашу записку, сказал я и широким шагом направился к дверям подъезда. Да, подумал я. Сколько же всё же людей нуждаются во мне. С утра это уже третий человек, который о чём-то меня просит. Мне стало приятно от мысли, что я помогаю людям. Но другая мысль уже сверлила мой мозг. Я иду к концу, но чужому. А как бы хотелось идти к своему. Скоро пойдёшь, вдруг услышал я, но не ушами. Какой-то голос проговорил это внутри меня. Дверь мне открыла молодая девушка с милой улыбкой и приветливым лицом. Здравствуйте, скажите, здесь живёт Пётр Никифорович, выпалил я. Да, а что вы хотели? Он сейчас болен. И на её лице, и в голосе отразилась тревога. Проводите меня, пожалуйста, к нему. Я бы хотел кое-что ему передать. Боюсь, вам это не удастся. Он приходит в сознание крайне редко, а когда говорит, то очень тихо и неразборчиво. «Но, впрочем, если хотите, проходите!» И она повела меня в его комнату. Квартира была небольшая, обставлена простой мебелью, но со вкусом. Во всем чувствовалась аккуратность и чистота. «Меня зовут Оля. Если я вам понадоблюсь, то зовите!» И она тихо отворила мне дверь комнаты. Я медленно вошел, как бы боясь разбудить спящего человека. На кровати, возле стены, лежал абсолютно седой, с красивыми чертами лица дедушка. Лёжа на спине, с закрытыми глазами, со сложенными руками на животе, он был похож уже на умершего. К тому же белая густая борода добавляла ещё больше бледности к его лицу. Но что удивительно, всё это не вызвало у меня страха. Напротив, пришло ощущение умиротворённости, смирения и покорности благоговейного трепета перед чем-то высоким и непостижимым. Я подошёл к кровати, ожидая, что он сейчас услышал мои шаги, медленно повернёт голову, приоткроет глаза и попытается что-то сказать. Но вместо этого я увидел и услышал то, что заставило меня остолбенеть и затаить дыхание. Едва я приблизился к кровати, как вдруг старик широко открыл глаза и не поворачивая головы, глядя в потолок, начал говорить спокойным, мягким, но властным и сильным голосом. Я ждал тебя, сын мой. Ты тот, кого я избрал. Когда увидишь то, что я покажу тебе, тогда поверишь. Будешь умирать и возблагодаришь. Старик закрыл глаза. Я стоял, не шелохнувшись. Потом его голова немного повернулась ко мне, глаза приоткрылись и тихим дрожащим уже старческим голосом он проговорил: "Дай мне то, что ты принёс. И скажи ей, пусть придёт. Я жду её". И он закрыл глаза. Я осторожно положил записку ему на грудь и ушёл. Не помню, как я вышел из квартиры, по-моему, даже не попрощавшись с Олей, потому что был под впечатлением сказано мне стариком. На улице ко мне подошла женщина, которая ожидала меня. Я рассказал ей, что велел передать ей её отец, и взглянув на часы, отправился в техникум. Что-то творилось в моей душе. Я не мог ответить на многие вопросы, которые задавал сам себе. Откуда дед вообще знал, что я что-то принёс? Из коридора в его комнату невозможно что-либо услышать. А откуда он мог знать, что меня послала его дочь? Даже Оля этого не знала. Только я один. Записку он тоже не читал. Да, странный старик. И то каким голосом он в начале заговорил, похоже было, как не он вообще говорил. Я ждал тебя, сын мой. Откуда он знал, что я приду? Да какой ейму сын? Похоже на то, что он знает будущее. В таком случае то, что он мне сказал, сбудется? У меня по коже пробежали мурашки. И в памяти всплыли слова. «Будешь умирать и возблагодаришь». «Кого и за что я должен буду благодарить? За смерть?» «Какая нелепость!» «А может, старикашка просто не в себе?» Эти мысли не давали мне покоя с самого утра события дня шли по нарастающей вначале сон потом мамина просьба потом денис со своим дежурством потом какая-то женщина со странной просьбой и вот уже предсказание на мою судьбу чем же это до закончится этот день подходя к техникуму я вдруг обнаружил что забыл свой кейс с конспектами у деда ладно подумал я перепишу потом с листочка А на обратном пути зайду к старику. После занятий я нигде не задерживаясь, отправился домой. На полпути домой, едва я вышел из-за угла старого дома, вдруг услышал крик девушки, доносившийся до меня из соседнего двора. Отпустите меня! Куда вы меня тащите? Что вам нужно? Мне больно. Я ускорил шаг и побежал. Отпусти! Я никуда не поеду, продолжала кричать девушка. Ещё несколько мгновений, и я был уже у цели. Двое парней среднего телосложения пытались затащить девушку в машину, заломив ей руку за спину. Времени на раздумья не было. С одним я справлюсь, пронеслось у меня в голове. А там будь что будет. Я подскочил к тому, который запихивал девушку в машину, и со всего размаху двинул его в правое ухо. Он отлетел и грохнулся на землю. Девушка повернулась и взглянула мне в глаза, потирая вывернутую руку. «Беги, я задержу их!» Едва успел я сказать ей, как ко мне подлетел второй парень. Я повернулся, и тут почувствовал, как что-то твердое и холодное вошло внутрь меня, и тут же вышло. Потом резкая боль и сжение. Я невольно схватился руками за то место. Парень отскочил от меня, а в руке у него я увидел нож. В его глазах застыл страх, и он остановился как вкопанный. Я повернул голову налево и увидел, что девушка, закрыв рот своими руками, чтобы не закричать, медленно отходит за дом, приближаясь к углу дома, а тот, который лежал на земле, начал подниматься, уставившись на меня. «Придурок, ты чё сделал? Ты же его замочил!» — закричал своему дружку тот, который встал, держась за окровавленное ухо. «Валим отсюда скорее! А баба где?» — продолжал он. «Ну ты и дебил! Ладно, давай в тачку, поздно её искать!» Они запрыгнули в машину и через мгновение скрылись за углом дома. Я хорошо запомнил того, который ударил меня ножом. У него была короткая стрижка, и по всей голове седые волосы проходили полосами с олба к затылку. Он чем-то похож был на барсука. Номер у машины я не запомнил. Знаю только, что это был серый седан. Стало тяжело стоять, и я медленно сел на землю. Идти не мог, боль усилилась. Я схватился за рану и взглянул на руки. Весь бок был в крови. Отступила тошнота. Внутри все горело. Начинала кружиться голова и плыть все перед глазами. И тут я понял — это все. Непреодолимый приступ страха обуял меня. Страх, что я сейчас умираю. И это происходит не где-то с кем-то, а сейчас, здесь и со мной. Меня начало трясти. Стало как-то обидно. «Ну почему, почему, почему я? Мне еще только двадцать пять, и в жизни я еще ничего не успел сделать. Почувствовал, что слабею. Что будет со мной, когда я умру? А вдруг и правда есть Бог, в Которого я не верил? Что тогда Он со мной сделает?» Мой мозг бешено работал. «А может, нечего бояться? Ведь я не такой уж и плохой». Я никого не убивал, не воровал, наоборот, только помогал людям. Странно, почему все мы люди не думаем раньше о том, что смерть может быть совсем близко. Сегодня дед говорил мне о моей смерти. Ну вот она и прошла. А может, всё же я не умру и меня успеют спасти? Хотя мало в это верится. И тут я увидел, что надо мной склонилась та самая девушка которую мне пришлось защищать. Телефон. Кармане. Возьми. Это всё, что я успел ей сказать. Она приподняла мне голову, наши глаза встретились, и в её глазах я ощутил что-то такое родное и близкое, что не давало мне ускользнуть из этого мира. Стало тяжело дышать. Не хватало воздуха. Я ждал смерти. Никто не знает, какая она, эта смерть. Все ожидают чего-то ужасного. Ждал этого и я, но вдруг вместо этого почувствовал необыкновенную легкость. Куда-то исчезла боль, пропала тошнота, перестала жечь внутри. Я был в недоумении, захотелось встать и идти. Попробовал и понял, что поднимаюсь, но тело мое осталось лежать на земле. Я стал с любопытством наблюдать за своим недвижимым телом сверху. «Как же я могу висеть?» – подумал я и вдруг понял, что вышло из тела, и моя душа видит себя со стороны. Но я не испугался этого. Наоборот, теперь мне стало комфортнее и лучше, чем тогда, когда я был в теле. «Так вот ты какая смерть! А я тебя боялся!» – обрадовался я, не зная, что ждет меня впереди. В этом видео, как девушка достала телефон из моего кармана и пыталась куда-то звонить. Наверное, вызывает скорую, догадался я. Мне хотелось сказать ей: "Не надо, меня возле тебя уже нет. Я здесь наверху". Хотя я точно знал, меня она не услышит.